Глава одиннадцатая. Марк, Клавдий, Марцел. Рассвет еще не полностью позолотил верхушки скал и не успели похоронные команды очистить дорогу от трупов, а пятьсот африканцев, не слишком довольные, что их оторвали от пира победителей, уже оставили далеко позади место недавней битвы у Тразименского озера. Отправляясь в этот набег, Федор блефовал. Он не знал точно, сколько километров до Ареция и уж тем более не знал, где находится вилла самого сенатора. Но страстное желание увидеть Юлию во что бы то ни стало, целиком захватило его сознание. Он даже ни во что не посвятил друзей, сказав им то же самое, что и остальным солдатам. Предстоит внезапно напасть на виллу в окрестностях Ареция где скрывается важный римский полководец Марк Клавдий Марцел? В случае успеха всех ждет особая награда. Наспех пообщавшись перед выходом с Юзефом с разрешения от Арбала, показавшим ему секретную карту, Федор выяснил, что до совсем недалеко, примерно полдня пути от озера, если поторапливаться. А что касается виллы сенатора, то определить ее местоположение среди других вилл он собирался сходу, понадеявшись на помощь богов и собственную интуицию. Пустив вперед 15 человек из своих разведчиков под предводительством Урбала и Летиса, прихватившим добавок с собой толмача, сам новоиспеченный командир 20-й хелиархии быстро передвигался по дороге на юг с основными силами, не встречая сопротивления. Повсюду он видел пустынные села и брошенные повозки, следы недавнего бегства легионеров и местного населения. Однако Ареций находился еще в руках римлян, и Федор полагал, что его граждане надеялись продержаться до прихода армии второго консула, и потому убежали не все. Если, конечно, страх перед Ганнибалом не заставил их покинуть свои жилища, ведь ничто больше не защищало их от прихода великого карфагенянина. Примерно к обеду уставшие пехотинцы приблизились к городу, уже видневшемуся на недалеких холмах. Здесь, у пустынной развилки дорог, одна из которых сворачивала в сторону и обходила Орецей справа, Федора ожидали разведчики под командой Урбала и Летиса, успевшие кое-что разузнать. У них в руках находилось несколько пленных, валявшихся в придорожной канаве. Среди них оказались трое легионеров – и двое местных пастухов, перепуганных внезапным появлением карфагинян. Мы допросили их. Не тратя времени на пустые разговоры, перешел к делу Урбал. Пастухи знают, где находится вилла сенатора. Они готовы проводить. Легионеры тоже знают, но говорить отказываются. Летис хотел устроить им допрос с пристрастием, но тут показались вы. — Не надо, — поморщился Федор. — Нам достаточно пастухов. А что касается легионеров, он вдруг задумался, что они говорят еще. Двое молчат, но один из них, самый хлипкий, ответил за друга Летис, после того, как я съездил ему хорошенько по ребрам жердиной, рассказал, что с той стороны Ареция стоит несколько сотен легионеров из тех, что оставил здесь Фламиний для охраны армейских складов с продовольствием. Узнав о вчерашнем разгроме, они хотели отступить на юг, Но сенатор им не позволил, приказав дожидаться легионеров Сервилия, которые вот-вот должны подойти. Какой сенатор? Не понял Федор. Тот самый, Марцел, пояснил Летис. А он что? Разве имеет право командовать? Удивился еще больше Федор, приблизившись к охраннику, дававшему показания. Ведь он же не консул и не полководец в ранге консула. Или это не так? Нет. Проблеял испуганный легионер, совсем еще пацан, даже похожий с виду на териса, с честью прошедшего вчера испытания и даже убившего двух римлян рукопашной. Но наши командиры, узнав о побеге Ганнибала над огромным войском фоминия, просто хотели сбежать, отступив на юг, а Марцел, услышав об этом, явился в расположение частей и публично обозвал трибуна и всех центурионов трусами. После такого оскорбления. Им ничего не оставалось делать, как готовиться к обороне и молиться, чтобы Ганнибал не повернул вдруг на север. Нашу Центурию с опционом послали охранять въезд в город, а нас троих отправили проверить дорогу. Здесь нас и схватили. Значит, город сейчас защищает всего несколько сотен солдат? Отлично! Кивнул Федор и, повернувшись к Летису с заявил. «Считайте, Арэций у нас в руках». «Ты знаешь, где вилла сенатора?» — осведомился Федор, снова обернувшись к солдату. Легионер осторожно кивнул, покосившись на товарищей. «Много там солдат?» — продолжал допытываться Федор. «Не знаю точно». Легионер вжал голову в плечи. «Но сенатор увел с собой человек пятьдесят из наших. Трибун разрешил, но сразу после этого ускакал из города, оставив командование на прям «А Марцел что, не собирался бежать?» Удивился Федор, все еще не веря своему счастью. Легионер пожал плечами, планы римского чиновника ему были неизвестны. «Что ж», — подвел итог Федор, — «у нас есть отличный шанс захватить сенатора и, может быть, склады с продовольствием». «Вставай, солдат, ты проведешь нас на эту виллу». «А что делать с остальными?» — поинтересовался Летис. «Пастухов тоже возьмем с собой, на всякий случай», — ответил Федор а легионеров казнить. Они нам не нужны. Летис вынул Фалькату и двумя отточенными движениями быстро проткнул связанных римских легионеров одного за другим, столкнув их мертвые тела обратно в канаву. На пастухов и единственного оставшегося пока в живых солдата экзекуция произвела неизгладимое впечатление. Решив, что пленный не врет, Федор разделил свои силы. Одну спейру он оставил на развилке, в резерве, чтобы те охраняли дорогу и пресекли при необходимости возможную контратаку или обходной маневр римлян. Три сотни человек отправил в город, чтобы произвести разведку боем и захватить склады, воспользовавшись внезапностью. Если не считать кордона из одной центурии римлян, расположившейся на въезде в город, то подступы к Арецию вообще никто не охранял. С остальными Федор двинулся прямиком на виу сенатора – находившуюся с восточной стороны города, в огромном квартале, облюбованном местными чиновниками из высшего магистрата. Там, где холмы утопали в зелени, обтекавшие изящные здания с колоннами и портики, выстроенные на греческий манер. Несмотря на полученные данные и желание быстрее оказаться на месте, Федор все же двигался осторожно. Бог его знает, сколько тут на самом деле легионеров! а в его планы не входило быть убитым в двух шагах от места встречи с любимой девушкой. Он как в воду смотрел. Когда до живой изгороди, окружавшей виллу Марцела, указанную пленным солдатом огромного архитектурного ансамбля из четырех зданий, окруженных парками с фонтанами, оставалось не более трехсот метров, из-за соседней, казалось, покинутой виллы навстречу финикийцам легким галопом выехало человек тридцать конных римлян. Командовавший ими Декурион оказался парнем неробкого десятка. Карфагеняне заорал он, увидев солдат противника и, взметнув вверх руку с копьем, понесся в атаку. Остальные всадники устремились за ним. В пехотинцев полетели копья, поразившие многих, а на остальных римляне обрушились с мечами, врубившись на скаку в колонну африканцев. Увидев мчавшуюся прямо на него лошадь, Федор мгновенно вспомнил о встрече с римскими всадниками на дороге в Геную, после которой еще не успел до конца оправиться и отпрыгнул в сторону, выронив щит. Если бы не Летис, оказавшийся рядом и прикрывший Федора отброшенного копья своим щитом, морпех бы точно погиб, так и не успев как следует вступить в должность, не говоря уже об исполнении остальных желаний. Но друзья и боги хранили его. Эта внезапная атака дорого обошлась пехотинцам. Декурион и его всадники хорошо знали свое дело. Им удалось уничтожить в бою больше двадцати ливийцев. Правда, и сами римляне полегли до единого. Однако на этом плохие новости еще не заканчивались. Из-за возникшего при столкновении шума их заметили охранники на вилле сенатора. И когда пехотинцы Федора подступили к живой изгороде, За который начинался ухоженный парк с дорожками, фонтанами и статуями, их там уже ждали. Весь парк оказался перегорожен тремя шеренгами легионеров, и было их здесь несколько больше пятидесяти. При таком раскладе силы атакующих африканцев примерно равнялись мощи тех, кто защищал Марцелла. Федор не стал посылать за остальными солдатами, он всецело полагался на пришедших с ним. Перед тем. Как бросить своих бойцов в атаку, он лишь попытался проникнуть взглядом за шеренги римского охранения и увидеть сенатора. Но никого не обнаружил. Однако перед входом в шикарный дом, отстоявший от места новой битвы метров на пятьсот, стояла запряженная четырьмя белыми лошадьми шикарная колесница замершим рядом легионером, державшим лошадей под усы. И что-то говорило морпеху, что сенатор вот-вот появится, и, скорее всего, не один. Первыми в бой вступили трое друзей, по-прежнему державшихся вместе. Римляне метнули в наступавших пилумы, но поразили лишь бежавших за ними пехотинцев. А Летис, Урбал и Федор, отбросив сделавшие свое дело щиты, но не имея дротиков, в ответ швырнули в противников свои кинжалы. Когда трое легионеров рухнули на песок ухоженных дорожек, схватившись за окровавленные шеи, друзья сшиблись с римскими солдатами, скинув фалькаты. Причем на долю Федора опять достался Центурион. Со всех сторон завязалась схватка. Биться среди фонтанов и статуи для Федора было в новинку. Словно присутствовало во всем этом что-то неестественное, неправильное. Ведь за последнее время он привык к тому, что битва должна происходить либо в поле, либо в горах, либо в укрепленном лагере – Либо уж в открытом море на палубе корабля, а здесь вокруг до последнего момента царили мир и покой, нарушаемый лишь журчанием фонтанов. Но наседавший римский центурион быстро избавил Федора от философского настроения, так рубанув своим мечом, что морпех едва успел присесть, чтобы не лишиться головы. От второго удара морпех тоже увернулся, ответив выпадом фалькаты. «Ну и центурион не зря получил свое звание». Он тоже ушел в сторону и запрыгал вокруг Федора: Что твой горный козел, то и дело отмечаясь резкими выпадами. Один из них, приличной силы, даже задел Федора вскользь по груди, но морпех остался невредим. Его навехонькая кираса, купленная только вечером на празднике и надетая по случаю вступления в должность, впервые спасла жизнь новоиспеченному командиру хилиархии. Он отбил следующий удар Центуриона и, отводя его руку с мечом в сторону, резко нанес ответный удар в живот. Римлянин, защищенный не хуже, все же оказался ранен. Фальката, повредив доспехи, соскользнула и воткнулась в бедро. Кровь заструилась по ноге центуриона, издавшего вопль прямо на песчаную дорожку. Не давая врагу опомниться, Федор взмахнул рукой и с оттягом рубанул по шее невольно согнувшегося пехотинца. Мертвый римлянин рухнул ему под ноги. Рядом сразил одного из своих врагов Урбал, тоже рубившийся без щита, зато сразу двумя клинками – фалькатой и отобранным у легионера мечом. Он вращал ими, словно многорукий бог, нанося десятки ударов и столько же отбивая. Федор на мгновение даже загляделся, как ловко владеет оружием его друг, поражая легионеров. «Давайте, римляне!» – подначивал Урбал легионеров – уже не решавшихся нападать на него поодиночке. «Что же вы застыли, как изваяние ваших трусливых богов?» Летис, наоборот, предпочитал подручные средства, и когда запас кинжалов у него истощился, а Фалькату какой-то удачливый римлянин умудрился выбить из его руки, Летис, не раздумывая, подхватил массивную глиняную вазу, стоявшую, как украшение, на постаменте рядом с садовой дорожкой, оторвал ее и швырнул прямо во врага. Придавленный такой тяжестью легионер больше не смог встать. Летис же, еще не добравшийся до своего оружия, бросил короткий взгляд на статую стоявшего неподалеку Аполлона, словно решая, подойдет она в качестве дубины или нет, но передумал. Статуя выглядела слишком массивной. Выхватил у мертвого легионера меч и снова вступил в схватку. Остальные солдаты из подразделения африканской пехоты теснили римлян, но бой еще казался далек от завершения. Звон оружия раздавался по всему парку. Разделавшись со своим противником, Федор вскинул голову и увидел, как из такого близкого дома спешно вышел сенатор в парадной тоге, словно собирался в Рим на заседание сената и направился к колеснице, бросив короткий взгляд на сражавшихся, а следом за ним показалась девушка с длинными платиновыми волосами валы вышитой столе, которая, несмотря на все складки, не могла скрыть полноту еще недавно стройной римлянки. Федор узнал ее с первого взгляда. Это была она, его любимая Юлия. Не в силах больше сдерживать свои чувства, он рванулся вперед с криком «Юлия!», но дорогу ему преградили сразу два легионера, Заслонив его от взгляда девушки. В ожесточении Федор первым же ударом проткнул одного насквозь, отпихнув его в сторону, но второй оказался проворнее и едва не зарубил Федора. Отбиваясь от разящих ударов легионера, морпех все время смотрел на лужайку перед домом, рискуя получить смертельный удар. И ему показалось, что уже севшая в колесницу девушка услышала его крик. Он видел, как она обернулась и это придало ему сил. Федор рванулся вперед, отбив очередной удар и с размаху заехав рукоятью фалькаты в зубы легионеру, свалил его на траву. А сам прыгнул в образовавшуюся брешь и бросился бежать по дорожке в сторону дома, не обращая внимания на преследовавших его врагов. Перед ним теперь не было никого. Но возница уже хлестнул лошадей, раздался стук копыт и четверка сильных животных понесла колесницу по свободной дороге в гору. Федор бежал за ней и кричал "Юля!" до тех пор, пока колесница не исчезла за поворотом. Но прежде чем это случилось, Федор встретился глазами с Юлией и понял, что она узнала его. Зато мгновение, пока они обнимали друг друга взглядами, в глазах девушки он прочел любовь, печаль и страх одновременно. Ведь он был одет в форму врагов Рима. Теперь она это знала. Спустя час разведчики доложили, что к Арецию подходят легионеры Сервиля, и Федор приказал отступать, устроив пожар на уже захваченных складах. Покинув город, морпех снова остановился на развилке, пока его солдаты маршировали по дороге к Тразименскому озеру, и обернулся назад, бросив взгляд на еще одно близкое пожарище. Виллу сенатора он тоже приказал сжечь, чтобы не видеть больше этого проклятого места.